Глава двадцать вторая. Александр. «Запомни, чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей», — восклицает Кирилл. «Между прочим, это сам Пушкин сказал. Классик фигни не посоветует». «И тем вернее ее губим среди обольстительных сетей», — добавляет Имин, толкнув Кирилла плечом. «Кажется, ты забыл про эти две строки». «Зануда. Книжный червь». «Кретин. Крыса бухгалтерская». Приятели обмениваются стандартными ругательствами. У Кирилла блестящее экономическое образование, а мин гуманитарий до мозга костей. Родители Имина сколотили целое состояние на торговле предметами искусства, и сын пошел по стопам родителей, приумножив богатство и придав фамилии Сабитов новое звучание. «Ты и до ста сосчитать не сможешь. В баре надуть тебя со счетом плевое дело. Вот ты ни одной из своих бумажек не можешь написать без десяти ошибок. Дислексии не страдал случайно? Брейк, брейк, парни!» Повышаю голос, привлекая внимание. «Вы случаем не забыли, что я вообще-то тоже здесь?» Два друга оборачиваются в мою сторону. «Вообще-то только мы здесь, а ты в Рязани. Видеосвязь – это, конечно, хорошо, но неужели тебе лень потратить два-два с половиной часа на поездку?» Изумляется имин «Я с ним согласен», – кивает Кирилл. «Когда ты почтишь нас своим присутствием?» «Планировал на выходные, но еще не знаю». «Утоп в трясине». Фыркает темноглазый Имин. Чем так хороша оказалась Рязань? Вероятно, тем, что наш санек нырнул под юбку стерви. Смотри, как отащал. Имин по совету Кирилла пристальнее вглядывается в изображение на экране ноутбука. Сложно сказать, отощал он или нет, но кажется, Саня планировал развлекаться с девками, что же пошло не так. Он планировал, но сам видишь прирос жопы к Рязанскому креслу навеки вечные. Недвижимость присматривает. Потом весь офис перетащит в Рязани треть столицы заодно. Я не планирую оставаться здесь навсегда. В Рязани я лишь временно. Всего одна неделя прошла, хватит меня закапывать живьем. И тем не менее ты задержался там из-за... Кирилл делает паузу, и Имин подхватывает окончание фразы. «Юбки!» Вы неплохо спелись. Перестали грызться, как кошка с собакой. «Какая она?» Небрежно интересуется Имин. «Да, какая!» «Кир, смотри, с трусов не выпрыгни!» советую другу ждем подробностей требует имин подробных кивает кирилл подробные подробности это тавтология закатывает глаза наш гуманитарий не нуди суть он уловил жги саня завалил дичь нечем жечь в принципе как это нечем удивляется кирилл только не говори что ты еще не выжил сок из ее персика от твоих сравнений хочется только одного Ржать до да колик в животе, а не делиться интимными подробностями. Пытаюсь говорить небрежно, но по факту мне похвастаться нечем. Марику я так и не завалил, если выражаться словами Кирилла. Была одна неудачная попытка, но все сорвалось. Девушка оказалась слишком... Не могу подобрать сравнение и слов. Чувствую себя кретином, растерявшим и моральный облик и умение очаровывать девушек. «Посмотри на его рожу, Эмин!» Громким трагическим голосом шепчет Кирилл. Так выглядит мужик, которому сегодня светит секс только с его ладонью. Не утрируй, фыркает Мин. Саня состоял в длительных отношениях и просто немного потерял форму. Но он быстро придёт в себя, вот увидишь. Я и говорю, с такой постной рожей ему светит секс в стиле «помоги себе сам». Придурки. Я отключаюсь. Тянусь кнопки кнопке отбоя. Постой! Шутки в сторону, приятель. Но выглядишь ты реально плохо. Бросаю взгляд в зеркало. Чисто выбрит, костюм сидит идеально, на галстуке нет ни крошек от еды, ни пятен от кофе. Пузо у меня за неделю не выросло, и чувство стиля я не растерял. Я не про твой прикид, а про твой унылый фейс. Морщится Кирилл. «Где Савицкий? Покажи мне его! Дай жести!» Пошел нахрен. Я только и делаю, что даю жести. Не помогает, признаюсь неожиданно. «Не дает? в один голос спрашивают приятели. Машу на них ладонью, наливаю себе коньяка. «Плохо ухаживаешь», — цокает Имин. «Мало требуешь», — делится своей точкой зрения Кирилл. Приятели начинают спорить между собой. По мнению Имина, девушку стоит очаровать, а Кирилл утверждает, что нужно приложить чуть больше пофигизма, и любая красотка сама упадет передо мной на колени. «Я ни за одной юбкой не таскался и таскаться не собираюсь. Однако эти дамочки на меня сами запрыгивают. С хвастается Кирилл. Интимная передова никогда не простаивает. Нашел, чем хвастаться. Количеством однодневок, качает головой Имин. Думаю, гораздо интереснее склеить тех, кто не дается с первого раза. Ну-ну-ну! Как твоя дочка банкира Панкратова? Дала? Ты уже две недели удобряешь ее грядку, а цветочек так и не проклюнулся. Уже. Имин довольно улыбается, перебрасывает Кириллу телефон. Вероятно, там фото. Парни всегда доказывают что-то друг другу не только на словах. «Лица почти не разглядеть», – отнекивается Кирилл. «Влево листай, там все подробно и с разных ракурсов». «Ладно», – сцеживает едва слышно Кирилл через минуту. «Ты выиграл спор». «И?» «И теперь я целый месяц приношу тебе завтрак по утрам». «Вот же сука, а? «Я в роли курьера. Давай я тебе лучше буду еще и ужина оплачивать, но без личного присутствия». «Спор есть спор». Сурово заявляет Имин. Я привык завтракать рано. Омлет из свежих перепелиных яиц, горячий хрустящий багет с паштетом молодого ягненка. Смакует Имин. Это надолго. Вздыхаю. Ладно, парни, вижу, что вам там совсем не скучно, а мне пора. Работать, видимо. Снисходительно улыбается Имин. Ты стал слишком скучным даже на фоне меня. Обменявшись еще несколькими фразами с приятелями, я выключаю видеосвязь, растягиваюсь на большой кровати в номере отеля и просто разглядываю потолок, отыскивая в нем недостатки. Хандрю. Что со мной не так? Почему проклятая девчонка не выходит из головы? Ни на работе в офисе, ни тем более за его пределами. Находясь рядом с Марикой, я хотя бы контролирую всю ситуацию. Но когда она вдалеке, я начинаю чувствовать себя оторванным якорем, идущим ко дну. Без шансов на всплытие. Я привык анализировать все, раскладывать по полочкам и находить выход из лабиринта, а не запутываться в нем еще больше и глубже, чем есть. Рядом с марикой сдержаться сложно. Стоит только раскрыть рот, как вылетает чёрт знает что. Надо держать себя в руках и в трусах, кстати говоря тоже. Рабочий инструмент всегда наготове рядом с Марик, и не терпится пустить его в ход. Если бы не одно но. В виде Марики, которая набивает себе цену. Ведь чёрт побери у неё это неплохо получается. Прокручиваю в голове разговор с приятелями. Кирилл и Имин дали советы полярные по крайности. Может, стоит найти золотую середину. Чуть больше игнора, капельки хладнокровия, потом сменить их обходительностью и несколькими комплиментами. Лишь бы не переборщить ни с первым, ни со вторым. Если все пройдет как по маслу, я снова окажусь в одной постели с Марикой и закрою, наконец, этот проклятый гештальт. Марика. Распишитесь, пожалуйста. «Девушка!» Отрываю взгляд от отчета, над которым я корплю битый час, переделывая привычный формат под запросы Советского. «Вы что-то хотели?» Спрашиваю строго у курьера. «Доставка. Распишитесь, пожалуйста». «Доставка чего?» Уточняю с вежливой улыбкой. «Товары из магазина одежды. Вот здесь напишите фамилию и имя. Здесь время получения. И подпись. Строкой ниже». Толкает ручку прямиком в мои пальцы. «Наверное, это какая-то ошибка». Минутку, пожалуйста, я уточню своего босса. Может быть, он заказывал что-то. Набираю внутренний номер телефона Савицкого. Он отвечает ровно через пять секунд. Не знаю, зачем я отсчитываю секунды до его ответа и немного придерживаю рвущиеся из груди дыхания всякий раз, когда мы разговариваем. Это происходит само по себе. Неконтролируемая реакция на мужчину, нравящегося мне. «Савицкий, слушаю». Бросил отрывисто. Бух. Сердце подскакивает вверх, а потом также резко бросается вниз, уходя в самые пятки. Я жду подвоха от Савицкого. С момента последней стычки минуло трое суток. Сегодня пошел четвертый день моего ожидания, но подвох не случается, и, откровенно говоря, это напрягает еще больше, заставляет волноваться и перебирать в голове сотни тысяч вариантов того, как Савицкий ставит мне подножку в момент, когда я этого совсем не жду. Три рабочих дня подряд столичный миллиардер ведет себя по отношению ко мне более чем прохладно. Сугубо профессиональные требования, никаких переходов на личности, ни одного оскорбительного замечания, ни одного ругательства или сомнительного предложения. Не то, чтобы мне этого не хватает, но это же Советский. За два дня, проведенных в его обществе, я привыкла к пикировкам и его повышенному вниманию к своей персоне. Теперь этого не стало. Я должна радоваться, ведь в профессиональном плане мы довольно неплохо сработались, но… Но, с другой стороны, это означает, что Советскому на меня абсолютно наплевать. Я не должна расстраиваться по такому поводу, однако саму себя обмануть крайне сложно. Мысленно я ревную сексуального мерзавца к той девушке, что перехватила его внимание и обратила на себя. Повезло счастливиться или стоит пожалеть несчастную? А я кто в таком случае? Всего лишь краткий эпизод в жизни столичного плейбоя и миллиардера. Ты что-то хотела, Марика? Интересуется советский строгим тоном. Вы заказывали доставку одежды курьером в наш офис? Да. Прими, распишись там, где следует, потом распакуй». «Зачем?» В ответ слышится клацанье трубки на рычаг и гудки. «Даже не попрощался. Полностью в стиле суперзанятого миллиардера Савицкого». «Все в порядке?» Интересуется курьер. «В полном. Сейчас распишусь. Ставлю подпись в нужных графах, пытаюсь подавить подкрадывающееся любопытство, но при виде коробок и пакетов с фирменными лейблами становится еще интереснее, что внутри и что мне делать содержимым». Может быть, Савицкий собрался на помпезную вечеринку, а мне решил дать поручение отвезти костюм в химчистку? Что толку гадать? Я опускаю на стол самую большую коробку, немного сдвигаю в сторону крышку и ахаю от изумления. Быстренько ставлю крышку на место, сглатываю ком, ставший в горле. Отсчитываю несколько ударов сбрендившего сердца и снова потихоньку тяну крышку в сторону. Тихий вскрик удивления срывается с моих губ. Ощущение, будто из коробки на меня пролился луч звездного света. Внутри лежит платье, ткань легкая, цвета грозовых туч, но мерцает даже при дневном освещении. Страшно представить, как платье будет сиять в свете вечерних огней и софитов. В этот миг я понимаю разницу между дешевым блеском и дорогим, деликатным сиянием. Платье, что лежит в коробке, определённо из категории второго с ощутимой аурой из мира лакшери. Опять накрываю коробку крышкой и сажусь в кресло, будучи потрясенной, До глубины души. Пальцы тянутся прикоснуться к платью, просто потрогать. Хотя бы мизинчиком. Стараюсь мыслить трезво. Платье точно не для меня. Так что следует не ахать и не падать в обморок и поинтересоваться у босса, кому отправить платье. С маленькой поправкой. Платье моей мечты. Снимаю трубку телефона, звоню Савицкому. «Да, Марика. Ответил мгновенно. «Я теряюсь. Стараюсь придать своему голосу профессиональный тон. Я получила посылку. Что с ней сделать? Отправить куда-то? Открывала? Да, как вы и сказали». «И как?» Кажется или голос Савицкого тоже немного взбудоражен. «Красивое платье. Ты открыла только коробку с платьем? Дальше не смотрела?» «Нет. Посмотри. Сейчас. Не клади трубку, а, впрочем...» Савицкий сам обрывает связь и выходит из своего кабинета, оборудованному в соответствии с его требованиями. Появляется на пороге приёмной, приваливается мускулистым плечом к косяку, небрежно кивает на другие коробки и пакеты. «Посмотри сейчас». Надеюсь, мой стилист угадал с размером. С чьим размером? Не догадываюсь о главном. С твоим. Пальцы замирают на ручке пакета. Я решительно ставлю его вниз, скрещиваю руки под грудью, чтобы больше не хотелось прикасаться к дорогущему великолепию люксовой одежды. Я не продаюсь. Я тебя не покупаю, Марика. Глаза Александра вспыхивают очень ярко, но тон спокойный, сдержанный. Позволь напомнить, что мы пришли к компромиссу. Суть была такова. Если мне потребуется помощница на вечер, ты без сопротивления примешь презент в виде одежды, обуви и аксессуаров, подходящих под случай. Сейчас настал именно такой момент. Мне нужна помощница на вечер в качестве сопровождения. Важная встреча. Я планирую произвести приятное впечатление на потенциального партнера. Спутница под стать мне должна выглядеть привлекательной и быть притом не глупышкой. Ты идеально подходишь на эту роль. Производственная необходимость. Отнесись к платью и прочему не как к роскошному атрибуту, но как... к рабочей униформе. Я снова оседаю на кресло. Даже не пытаюсь придержать телюсть, которая отвисает немного. Ничего себе рабочая униформа. Как? Спрашиваю, едва слышно. Когда? Я ангажирую тебя как помощницу на все выходные. За прическу и макияж не переживай. Андрей уже забронировал для тебя стилиста и визажиста. Но я... Работа в выходные дни будет оплачена в тройном размере. Справишься с задачей, в конце месяца тебя ждет весомое повышение ставки и хорошая премия. В виде так называемой тринадцатой зарплаты. Ставит решительную точку Савицкий и скрывается за дверью кабинета. В его предложении нет ничего ужасного. Но почему же мне кажется, будто он пытается меня склеить?